Репа-северянка не боится холодов, ее семена прорастают уже при температуре 1 два градуса тепла, а всходы даже переносят заморозки. Семена репы чрезвычайно мелкие, на 10 квадратных метров их потребуется один 15 грамма. Для удобства посева семена смешивают с нейтральным балластом, скажем, с мелким песком. За теплый период репу сеют два раза – для летнего потребления в конце апреля – начале мая и для хранения в зиму – в конце июня – начале июля. На обычных грядках репу сеют в три ряда. Редис сеют по всем овощным культурам, кроме капустных. Сейчас, пожалуй, это самый распространенный, самый любимый ранневесенний овощ. Скороспелость его удивительная, поспевает для стола менее чем за месяц. Холодоустойчив, но влаголюбив. Под отводит рыхлые почвы, на тяжелых он не удается. Весенний срок посева конец апреля, то есть время, когда почва только что созреет для обработок. Для посева отбирают в воде лишь крупные полновесные семена. По сравнению с мелкими, они дают более дружные всходы. Их корнеплоды наливаются быстрее, да и качество продукции получается выше. Сеять лучше проращенными семенами. Проращивают их между двумя влажными витошками. Раскладывают в политую бороздку через промежуток, 5 сантиметров, глубина заделки семян 2-3 сантиметра. На плодородной грядке делают восьмирядковый посев, на менее плодородной ограничивается шестью рядами. Подобрать нужную почву под ту или иную овощную культуру дело тонкое, требующее умения, а умение, как известно, приобретается через опыт. Так, белокочанная капуста хорошо удается на легко суглинистых и супесчанных почвах, расположенных в прирусловой части поймы. Именно здесь, невдалеке от воды, на обильных летних росах и вырастают тугие и сочные кочаны капусты. Это же место будет лучшим и для цветной капусты. Сходные по физическому составу почвы нужны и под морковь. Но лучше сеять на участке, где рано тает снег, из которого быстро скатываются избыточные воды. Здесь же можно сеять петрушку и сельдерей. Рыхлых плодородных почв, заправленных органическим веществом, требует пастернак и свекла. А где разместить тыквенные растения? Огурцы, кабачки и патиссоны, Предпочитает супесчаные, лёгкие и средние суглинки, хорошо заправленные органическими удобрениями. Великолепные чернозёмы, но они не везде есть. Почвы под эти культуры тоже должны рано освобождаться от талых вод. Где с грядок быстро происходит сброс талых вод, там почва скорее просыхает и созревает для обработок. Теплотребовательную культуру помидоры можно разводить лишь на участках с глубоким залеганием грунтовых вод, хорошо прогреваемых и плодородных, иначе помидоры не удаются совсем.